54. Квартал опустел. Движение на шоссе стихло. Резко похолодало. Дома превратились в темные камни. Ни одного огонька в окнах, ни одного блика от включенного телевизора. Я задремала. Проснувшись, я вздрогнула. Лилы в машине не было. Дверца с ее стороны была распахнута. Я открыла свою и осмотрелась. Пустых машин на стоянке не осталось. В каждой кто-то сидел. Я слышала кашель и стоны. Не обнаружив Лилу, я заволновалась и пошла к туннелю. Нашла я ее неподалеку от бензозаправки карман. Она шагала посреди обломков карнизов и другого мусора и смотрела наверх, на окна своего дома. При виде меня она смутилась. Мне было плохо, прости, совестно, что забивала тебе голову всякой ерундой. Хорошо, что мы оказались вместе. И она со смущенной улыбкой. Произнесла одну из многих непонятных фраз, сказанных ею в ту ночь: Слушайся, как звучит слово Хорошо, как будто из насоса выходят остатки воздуха. Она задрожала, я поняла, что она еще не совсем пришла в себя и уговорила ее вернуться в машину. Через несколько минут она уже спала. На рассвете я ее разбудила. Она была спокойна и принялась извиняться. Ты же меня знаешь, у меня часто бывает в груди что-то схватывает. Ничего страшного, — уверила я ее. Ты просто устала. Слишком много забот, а тут такое. Кому угодно дурно станет. Она покачала головой. Не утешай, я лучше знаю, какая я. Мы нашли способ попасть в ее запертую квартиру и начали названивать всем подряд, но никому не дозвонились. Или не работала линия, или в трубке раздавались бесконечные длинные гудки. Родители Лилы не отвечали, родственники Вавелину, к которому ехали Энсу и Джинаро, тоже. Никто не брал трубку ни у Нино, ни у его друзей. Зато мне удалось поговорить с Пьетро, который только что узнал о землетрясении. Я попросила его оставить у себя девочек еще на несколько дней, пока не будет уверенности, что опасность миновала. Время шло, и наше волнение нарастало. Было из-за чего. Лила, словно оправдываясь за пережитой ужас, восклицала «Ты ведь тоже это видела? Земля как будто раскололась надвое!» Мы с ног валились от усталости, но ну, пошли на улицу и долго кружили по кварталу и по скорбящему городу, безмолвие которого нарушал только монотонный вой сирен. Чтобы хоть немного отвлечься от тревожных мыслей, где Нино, где Энцу, где Дженаро, как там мать, куда Марчелло Салара ее повез, где родители Лилы, мы разговаривали. Я заметила, что Лилу так и тянет постоянно вспоминать землетрясение, рассказывать о нем. Она делала это не для того, чтобы бередить свежую рану, а для того, чтобы найти объяснение тому, почему утратила контроль над собой. Снова и снова она возвращалась к одной и той же теме. Чем больше мы узнавали о разрушении и гибели целых деревень в южной части страны, тем вернее она приходила в себя. Вскоре она говорила об ужасе, охватившем ее во время землетрясения, не краснея от стыда, и я успокоилась. И все же с ней произошла перемена. Походка стала осторожной, в интонации проскакивала боязливость. Картины землетрясения не шли у нас из головы. Неаполь не давал нам о них забыть. Только жара спала, как будто город, медленно и хрипло выдохнув, изгнал ее из своего тела. Мы добрели до дома Нино и Элеаноры. Я долго стучала в дверь, кричала им в окна. Никто не отзывался. Лила осталась стоять в сотни метров дальше, выставив вперед плотный острый живот с сердитым выражением лица. Из подъезда вышел мужчина с двумя чемоданами. Я бросилась к нему и узнала, что во всем доме ни души. Но я не сразу решилась уйти. Я косилась на Лилу и вспоминала, на что она намекала мне перед землетрясением. Меня не покидало ощущение, будто за ней по пятам гнался легион бесов. Она использовала Энсу, использовала Паскуали, использовала Антонио. Она изменила облик Альфонсу, подчинила себе Микеле Салару и свела его с ума любовью к себе и к Альфонсу. Микеле извивался, пытался освободиться, уволил Альфонсо, закрыл магазин на пяца Мартери, но все было напрасно. Лила унизила его и продолжала унижать. Страшно подумать, сколько всего она теперь знала о махинациях братьев Салара, если, собирая данные для ввода в компьютер, разнюхала даже о торговле наркотиками. Вот почему ее ненавидели Марчелло и моя сестра. Лила все про них узнала. Узнала из банального страха перед живыми и мертвыми. А сколько дурного она знала про Нину? Она как будто без слов говорила мне на расстоянии, «Хватит, брось!» Мы же обе понимаем, что он кинулся спасать свою шкуру и свою семью, а на тебя ему плевать».